Глава 37. «Я больше не ненавидел немцев. То, что я видел вокруг в течение четырех лет после поражения, затрудняло для меня обычный трюк, в результате которого все немцы превращаются в преступников, а все французы — в героев. Я познал братство, сильно отличающееся от этих самодовольных штампов. Мне казалось, что мы неразрывно связаны тем, что нас отличает друг от друга — но в любой момент может сделать нас, наоборот, чудовищно схожими. Мне даже приходило в голову, что, участвуя в борьбе, я помогаю и нашим врагам, им тоже. Воспитание человека, который всю жизнь смотрит высь, не проходит безнаказанно. В первый раз я увидел, как убили немцев в полях за гранем, где мы распахали посадочную площадку. В ту ночь мы втроем ждали, когда прилетит «Лизандр», который должен был переправить в Англию некоего политического деятеля, чего имени мы не знали. После заката мы несколько раз тщательно прочесали окрестности. Нам было приказано принять все меры предосторожности. Две недели назад одну из групп захватили при приеме парашютистов в Верховьях Сены, и к нашему списку расстрелянных добавилось пять имен. В час ночи зажгли сигнальные огни — и ровно через двадцать минут Лизандер приземлился. Мы помогли пассажиру сесть в самолет, Лизандер взлетел, и мы пошли собирать фонарики. Когда мы возвращались обратно и были метрах в трехстах от площадки, Жанен схватил меня за руку. Справа от нас я увидел в траве металлический отблеск и услышал осторожное движение. Блеск металла передвинулся и исчез. Там были велосипед, девушка и немецкий солдат. Я знал девушку в лицо, она работала в булочной мсье Буае в клери Солдат лежал на животе рядом с ней. Он смотрел на нас без всякого выражения. Не знаю, кто выстрелил, Жанен или Ролен. Просто солдат уронил голову и застыл, уткнувшись лицом в землю. Девушка резко отодвинулась от него, как если бы он стал ей отвратителен. «Вставай!» Она быстро встала, поправляя юбку. «Пожалуйста, не говорите им», — пробормотала она. У Жанена был удивленный вид. Он приехал из Парижа и не знал деревенской жизни. Потом он понял, улыбнулся и опустил оружие. «Тебя как зовут?» «Мриетта». «Мриетта, дальше?» «Мриетта Фонта. Мсье Людовик меня знает. Пожалуйста, ничего не говорите моим родителям». «Ладно, не скажем, будь спокойно. Можешь идти домой». Он бросил взгляд на тело. «Надеюсь, он не успел», — сказал Жанен. Мариетта зарыдала. «Я провел дурную ночь, как будто совершил предательство. Я старался думать обо всех наших убитых, но выходило лишь на одного убитого больше». Через несколько дней я зашел в булочную и остановился, как бы прося прощения. Мариетта покраснела и стояла в нерешительности. Потом подошла ко мне и прошептала с беспокойством. «Они ведь ничего не скажут моим родителям». Нехорошо ходить с парнями в лес. Думаю, только это ее и тревожило. Нам нечего было опасаться. Несколько раз я видел, как лела проезжает через клери в Мерседесе Фон Тиле. Один раз с ней был сам генерал. Однажды утром, когда я возвращался на велосипеде с занятий на ферме Гролле, где один товарищ, прошедший курс обучения в Англии, учил нас обращаться с новой взрывчаткой, «Мерседес» проехал мимо меня и остановился. Я тоже остановился. Лила сидела в машине одна с шофером. У нее были круги под глазами веки опухли. Было семь часов утра. Я знал, что в эту ночь Эстергази устраивала праздник. В прелестный уголок поступил заказ на все, что только можно, от шампанского до норвежской лососины. И Дюпра сам отправился к ней, чтобы присмотреть за своим соте из молочного ягненка и петухом в вине, которого можно погубить, если положить на дольку чеснока больше или меньше. Требовалась бдительность там была вся немецкая верхушка. Занимаясь этим чертовым ремеслом, ворчал он, каждый раз ставишь на карту свою репутацию. Лила вышла из машины, и мне пришлось ее поддержать, она была слегка пьяна. Очень элегантное красное платье, белый плащ, красные туфли на высоких каблуках и плотная шали с красной и белой шерсти на плечах. «Польские цвета», — подумал я. Она сильно накрасилась, как бы желая скрыть лицо. Казалось, берет на ее пышных волосах попал сюда случайно из прошлой жизни. Только печальная голубизна глаз оставалась той же, что прежде — Она держала в руке книгу о полинэр. У нас в Ламот был весь Гюго, но о Полинера не было. Всегда забываешь о том, что тебе принадлежит по праву. «Здравствуй, мой Людо!» Я поцеловал ее. Военный шофер сидел к нам спиной. «Обо мне здесь многое говорят, правда?» «Знаешь, я немного глуховат». «Говорят, что я любовница Фонтиле». «Говорят, это неправда. Георг — друг моего отца». Наши семьи всегда дружили. Надо мне верить, Людо. Я тебе верю, но мне наплевать. Она с жаром начала говорить о своих родителях. Благодаря Георгу они ни в чем не терпят нужды. Это изумительный человек. Он откровенный антифашист. Он даже спасал евреев. Это понятно. У него две руки. Что ты хочешь сказать? Что ты болтаешь? Это не я болтаю, а Уильям Блейк. Блейк написал об этом стихи. Одна его рука была в крови, другая держала факел. «Почему ты не заходишь ко мне?» «Я приду. Знаешь, мне нужно возродиться. Ты обо мне думаешь иногда?» «Я иногда о тебе не думаю. У каждого бывают минуты пустоты. Я чувствую себя немного потерянной, не понимаю, где я. Я слишком много пью, хочу забыться». Я взял у нее из рук книгу и пролистал ее. Кажется, никогда еще французы столько не читали, как теперь. Знаешь, Мсье Желео, владелец книжной лавки... «Я его знаю очень хорошо», — сказала она с неожиданной горячностью. «Это мой друг. Я почти каждый день хожу к нему в лавку». Так вот, он говорит, что французы набрасываются на поэзию с мужеством отчаяния, как твой отец. Он совсем потерял связь с действительностью. Полная трофея восприятия, но надежда есть — Иногда у него бывают проблески сознания. Может быть, он придет в себя. Я не мог не испытывать некоторого восхищения перед Стасом Броницким. Этот аристократический Альфонс нашел довольно необычное средство, чтобы отгородиться от низменной действительности. Жена и дочь оберегали его от всякого соприкосновения с отталкивающей исторической эпохой, а истине избранная натура. «Никогда не видал такого хитреца», — сказал я. «Людо, я тебе запрещаю». «Прости меня. Это моя мужицкая сторона. Видно, у меня наследственная неприязнь к аристократам». Мы сделали несколько шагов, чтобы отойти подальше от шофера. «Знаешь, Людо, все скоро переменится. Немецкие генералы не хотят войны на два фронта, и они ненавидят Гитлера однажды...» «Да, я знаю эту теорию» я уже слышал как ее излагал ханс на накануне захвата польши надо еще немного времени немцам пока еще недостаточно тяжело приходится действительно но я добьюсь добьешься чего она замолчала глядя прямо перед собой мне нужно еще немного времени повторила она конечно это очень трудно и я иногда сомневаюсь и теряю уверенность тогда я пью лишнее и я не должна но я уверена что если немного повезет «То что? Если немного повезет, то что?» Она зябко завернулась в свои польские цвета. «Я всегда хотела что-то сделать из своей жизни, что-то большое и страшно важное». Мечта еще трепыхалась. «Да, — сказал я, — ты всегда хотела спасти мир». Она улыбнулась. «Не я, а Тат, но кто знает?» Я так хорошо знала это ее чуть загадочное, непроницаемое выражение лица, который этот называл когда-то «Вид как у гарбу». «Может, это буду я», — спокойно сказала она. Все это было так жалко. Она едва держалась на ногах, и мне пришлось помочь ей сесть в машину. Я положил ей на колени плед. Еще минуту она молчала, держа маленький томик Аполлинера с улыбкой на губах. И вдруг повернулась ко мне в горячем порыве, я удивился, до чего у нее серьезный, почти торжественный голос — «Верь мне, Людо, вы все верьте мне, дайте мне еще немножко времени, я добьюсь. Мое имя войдет в историю, и ты будешь мною гордиться». Я поцеловал ее в лоб. «Ну-ну», — сказал я, — «ничего не бойся. Они жили счастливо, и у них было много детей». Мне нет оправдания. Я не придал никакого значения словам той, кого в прелестном уголке называли... Бедная молоденькая полька со своими немцами. Все те же фантазии химеры, — подумал я. Я стоял со своим велосипедом у обочины, грустно глядя вслед удаляющемуся Мерседесу. Мое имя войдет в историю, ты будешь мною гордиться. Это было слишком нелепо. Мне казалось, что Лила в своем падении нуждалась в придумывании себя еще больше, чем прежде в гусиной усадьбе и на берегу Балтийского моря. Упавшая на землю разбитая мечта еще слабо взмахивала крылышками. У меня не было ни малейшего подозрения, ни малейшего предчувствия. Возможно, это объяснялось суровыми требованиями нескольких лет борьбы, когда приходилось сохранять здравый смысл, и мне теперь не хватало безумия. Я не догадывался, что среди всех наших улетевших воздушных змеев один, родом из Польши, поднимется выше и будет ближе к тому, чтобы изменить ход войны, чем все остальные, затерявшиеся в поисках несбыточных